Глава 17 Солнечный луч прорвался сквозь плотно сомкнутые шторы. Лера сморщила нос и заворочилась, уютно устраиваясь в кольце рук Ракеша. Он забрал её вчера из офиса и всю ночь любил с такой неистовостью, словно пытался стереть любое воспоминание о Баджите. Впрочем, в этом и так не было необходимости. Все мысли о Боссе выветривались из головы и стоило только посмотреть на любимого. Ракеш вздохнул, притягивая её к себе и коротко целуя в макушку. «Спи, ещё рано», — улыбнулась она, поднеся его руку к лицу и осторожно целуя выступавшие костяшки. «Выспись к моему возвращению. Ты куда-то собралась?» Сонно пробормотал Ракеш, нехотя выпуская её из объятий и открывая глаза. «Я же говорила, помнишь?» Лера качнула головой, и солнце вспыхнуло на белоснежных волосах. Засветила сериолом вокруг головы. «Хочу съездить в город, выбрать тебе подарок». «Точно». Точёные губы Ракеша изогнулись в ленивой улыбке. «Знаешь», — задумчиво протянул он, «мне уже очень давно никто не дарил подарков». «Почему-то я совершенно этому не удивляюсь». Улыбнулась Лера и, с сожалением посмотрев на него, такого тёплого, уютного, решительно поднялась. В глазах Ракеша вспыхнул интерес, и он окинул взглядом обнажённую фигурку, вытянувшую руки к потолку, и весь подобрался, собираясь вернуть в постель. Но Лера вдруг обернулась и пригрозила ему пальцем, словно смогла прочитать мысли, даже стоя к нему спиной. «Мне правда лучше завершить все дела поскорее, чтобы потом не терять ни одной минуты с тобой». «Все дела?» — Ракеш изогнул бровь. «Знаешь, как долго мне придётся искать то, что я хочу подарить? Выкрутилась Лера, поняв, что едва не проговорилась о встрече с Лией. Чтобы не сболтнуть ничего лишнего, она подмигнула и поспешила в ванную. Выйдя из неё через четверть часа, Лера первым делом посмотрела на время. До встречи оставалось чуть больше пятнадцати минут. Вчерашний кофе был выпит на ходу, и, подхватив сумочку, Лера крикнула. «Я скоро вернусь!» Предстоящая встреча пугала и интересовала одновременно. Ведь Лера даже представить себе не могла, о чём будет говорить с невестой Аджита. Да, девушка казалась дружелюбной и открытой. Да, ей хотелось завести подругу, потому что иногда одиночество чувствовалось особенно сильно. Но всё же был в этом интересе Лии какой-то подвох. Вот только понять, какой, не представлялось пока возможным. «Что ж, если ты попытаешься что-то выведать у меня, я не останусь в долгу», — решила Лера, выходя из лифта. Двухместный кабриолет, кричащего алого цвета, уже ждал за углом. За рулём сидела Лия и, увидев Леру, привстала на сиденье и приветливо помахала рукой. «Ровно в десять? Ты такая пунктуальная! Точность, вежливость королей!» всплыли в голове слова из старой рекламы. Лера мило улыбнулась и села в машину, которая тут же сорвалась с места, разгоняя зазевавшихся прохожих. «Правильно!» Лия бросила на Леру быстрый взгляд. Я ценю в людях умение держать слово и не заставлять ждать. Бесценное качество в бизнесе, да и в жизни тоже. Согласна. Лера прикрыла глаза, подставляя лицо тёплому ветру. Никогда не любила тех, кто опаздывает. Это всегда ужасно бесило. Кем ты работала раньше? Менеджером по продажам. Лера повернулась к Лии, замечая удивление на её лице. Хочешь спросить, что я могла в таком случае забыть здесь? «Ты умная девочка!» Звонко рассмеялась Лия, останавливаясь у двухэтажного ресторана, походившего на Восточный дворец. «Или просто умеешь читать мысли?» «Нет!» — Лера покачала головой. «Хотя иногда это умение было бы очень кстати!» «И не говори!» — пробормотала Лия, глуша мотор. «Так что, ты, надеюсь, ещё не завтракала?» Они сели у окна, выходящего на большой парк. Лера подумала, что любовь к зелени за окном явно у драконов в крови. Природа, казалось, была везде, хотя порой и скрывалась за высокими стенами и внутренними двориками. На столе уже появились тарелки с лёгким салатом, алые полосочки карпаччи и тарелка с кубиками сыра. Лера приподняла бровь, наблюдая, как официант открывает бутылку белого вина и разливает по бокалам. Стоило ему отойти, как Лера кивнула на бокал и спросила — «Не рановато ли для вина?» «Самое время», — легкомысленно отмахнулась Лия, поднимая бокал, — «за знакомство. Не бойся, оно лёгкое, просто чтобы немного расслабиться. Всё-таки мы пока друг друга не знаем, так почему бы не добавить лёгкости к нашему разговору?» С этими доводами Лера нехотя согласилась, с опаской пригубив вина. С алкоголем у неё всегда были непростые отношения. Порой она не замечала, как выпивает бутылку вина с подругой, а порой пьянела от одного бокала. Но, вопреки опасениям, Лия не солгала. В голове оставалось ясно, зато нервы слегка ослабли, позволив расслабиться. Разговор перетекал с одной темы на другую. Но больше говорила Лера, сама того не замечая. Она рассказывала о семье, о детстве, о работе, в то время как Лия больше отмалчивалась. Лера заметила, что слишком уж разоткровенничалась, когда собралась рассказать о последних отношениях с мужчиной. Оборвав себя на полусловие, она небрежно пожала плечами и сказала. «Впрочем, это неважно Что я всё о себе? Может, ты расскажешь о своём детстве? Ты родилась здесь?» «Нет». Лия чуть заметно нахмурилась, но причин игнорировать вопрос не нашла. «Я родилась в нашем поместье на берегу Закатного моря. Оно в нескольких часах езды отсюда». Лия вздохнула и задумчиво улыбнулась. Не видела места прекрасней, если честно. «Так хочется туда вернуться». «Но ты же бываешь там, когда есть время?» — поинтересовалась Лера. «Нет». Снова нахмурилась лия поджав губы. Вздохнула тяжело и глухо произнесла. «Там ведь всем заправляет брат. Я не имею права приезжать домой без его разрешения». «Но почему?» Лера смотрела на неё во все глаза, пытаясь представить человека, способного ей что-то запретить. «По нашим законам, женщина сначала является собственностью отца или братьев, а после переходит под опеку мужа». Лея усмехнулась. «Удивлена? Поверь, наших женщин это не шокирует. Они привыкли к этому. Подчинение у них в крови. А я?» Её зелёные глаза яростно сверкнули. «Всегда мечтала о том, чтобы быть кем-то, а не рядом с кем-то. Личностью, понимаешь?» «Понимаю», — кивнула Лера. Ей вдруг стало невыносимо жаль Лию. Она была такой яркой, живой, подвижной. Даже представить страшно, что с ней станет рядом с Аджитом. Станет ли он вести себя рядом с ней, как с Лерой? «Да что ты можешь понимать?» Взорвалась вдруг Лия, полыхнув взглядом. «Ты никогда не жила, зная, что твое будущее расписано не просто по годам, по часам и минутам. Когда за тебя давно все решили и даже успели найти школу, университет, работу и мужа, а потом благотворительный фонд, где очень много замечательных и достопочтенных женщин. Ты обязательно с ними подружишься». Последние слова Лия произнесла, явно копируя чужую интонацию. «Но разве ты не можешь отказаться?» — осторожно спросила Лера. «Отказаться?» — Лия горько хмыкнула. «Могу. Только тогда от меня отвернётся весь клан. И другие, заметь, тоже не будут спешить принять к себе». «Кому нужна бунтарка, пошедшая против вековых устоев?» «Подожди», — Лера вскинула руку. «Не могу поверить, что за всю историю не было ни одной женщины, пошедшей против традиций». «Были», — энергично кивнула лия и прядь рыжих волос упала на лицо. «Только их истории тщательно вымараны из наших летописей. Ни следов, ни того, чем всё обернулось. Так что...» Она сверкнула глазами. «Остаётся смириться и плыть по течению». «Это ужасно!» Лера покачала головой, пытаясь подавить неуместную жалость. Только сейчас она поняла, что в отличие от могущественной дочки, главы одного из кланов имеет гораздо больше прав и свободы, чем она. «Ладно», — Лия криво улыбнулась, — «не всё так страшно. И отжить не худший вариант, уж поверь мне». Она перегнулась через стол и накрыла ладонь Леры своей. «Мне очень понравилось это утро. Ты не будешь против, если мы ещё встретимся?» «Конечно!» Лера с облегчением улыбнулась. Если честно, её уже начинал напрягать этот разговор. Слишком уж он был личным для первой встречи. Наскоро попрощавшись, она ушла, а Лия ещё долго смотрела ей вслед. А девчонка не так уж и проста, как ей кажется. Мало того, что смогла остановиться, когда разговор зашёл о личном... так ещё и каким-то образом смогла вызвать на откровенность её, Лию. Она ведь совершенно не собиралась пускаться в откровение, тем более говорить о том, что в их обществе считалась крамолой и подвергалась осуждению. Зная Лера больше о том, что творится вокруг, с лёгкостью могла бы использовать эти слова против Лии. «Хорошо, что через две недели она покинет Миллард навсегда». Задумчиво прикусив губу, Лия усмехнулась. «Ещё одна встреча, девчонка будет есть с её рук. Она сделает для этого всё. А потом, перед самым отъездом обратно в свой мир, сделает все копии со всех документов Альжита. И пусть потом в утечке обвиняют её, глупую игрушку, а не невесту верховного дракона».